Глава 23. Марк. Марк, я не позволю тебе вызывать меня как шкафку какую-то. Я один из членов совета, а не твой прислужник. Злобно шептает Алекс, когда входит в кабинет. К чему эти возмущения? Ты уже здесь. Усмехаясь и указываю рассеженного вампиру на кресло. Присядь, есть разговор. Так нельзя. Своим поведением ты ставишь под сомнение мою работу в совете. Не унимается Алекс, но предложенное место занимает, одаривая меня недовольным взглядом. Не могу скрыть довольную улыбку, потому что безумно приятно видеть Халёнова, разодетого в дорогой костюм вампира, обросшего властью, который пытается скалить на меня свои клыки, прекрасно зная, что это бесполезно. Он зависит от меня и моего клана. Как и все остальные члены совета старейшин из Хладных Кровь, Алек слишком любит свежую человеческую кровь, чтобы отказываться от неё, как полагается по закону совета. А я тут, кто не боится замораться перед общественностью, поэтому ежедневно, поставляя своим высокородным, законопослушным собратьям достаточное количество пищи в обмен на небольшие услуги, Что с разрешением на клуб? Почему ответа нет до сих пор? Оставив возмущение мужчины без ответа, спрашивает о ради чего собственно его и пригласил. Марк, я делаю всё возможное, но помимо вампиров в совете до хрена других сверхъев, которые не очень жаждут содействовать тебе в подобном деле. Да к тому же девчонка эта неожиданно нарисовалась. Начинает оправдываться вампир, но мне не нужны его оправдания. Я хочу получить результат и прямо сейчас. Девчонка, ты серьёзно? Оскаливаясь, и Алекс виновато вжимает голову в плечи, пока его зрачки злобно пульсируют. Мужчине не особо приятно ощущать моё превосходство, но тут уже ничего не поделать. Каждый сам выбирает свой путь и свою роль. Алекс мог бы сейчас править нашим кланом, Но вампир решил, что это для него слишком мелковато. Александр Давыдов жаждал власти, могущества над всеми, поэтому бросил клан, свою женщину и меня ради того, чтобы стать одним из членов совета. Думаю, он и подумать не мог, что однажды будет шестерить перед своим сыном ради капли крови. Марк Не смеши меня, Алекс. Я не поверю в то, что члены совета всерьёз задумались над предложением неопытной ведьмочки, которая ко всему прочему ещё и демонистка наполовину. Вот в этом-то и проблема. Будь она ли просто девушка с ведьмовскими корнями, ей бы отказали сразу, даже не открывая прошение. Но демоны упёрлись рогами, зная, что им плевать на ваши разногласия, на клубы и прочее. Они просто топят за своих, как обычно. Разводят руками в стороны, будто это должно меня как-то успокоить. Странно. Я слышал Дорткан не в восторге от взбрыкиваний своей дочурки. А у него достаточно влияния для того, чтобы Мали указали её место. Задумчиво потирая подбородок, уже в принципе догадываясь, кто крошит блондиночку. Непонятно только одно. Зачем это ценорду? Или в преисподней уже руководит зверивский щенок, оборотни тоже подозрительно воодушевились идеей с магазином. Презгливо фыркает Алекс, видимо, находясь в бешенстве от подобного соседства. Но тут понятно, многие видят в этом возможность как-то насолить тебе. Да и всем известно, что Максим Зверев питает тёплые чувства к матери девчонки. А как же насчёт беспристрастия, Старейшин? усмехаясь, прекрасно зная, что это лишь красивые слова. Справедливость мало кого интересует на данное время. Всё абсолютно руководствуется личными мотивами. Только если вампиры скалятся, но держат свои эмоции в узде касаемо меня. А относительно других сверхвов я не имею твёрдых рычагов давления. Послушай моего совета, Марк. Не лезь ты в это дело. Пусть сама Лекоин нам разбирается департамент. Вокруг много других участков, подходящих под строительство клуба. Ты и так слишком много рискуешь. Подумай, к чему тебя привело сотрудничество с ведьмами. Если ещё и какие департаменты хоть что-то разнюхают, это не твои проблемы, Александр. Тебя не должны беспокоить мои методы достижения целей. Учти только, чтобы вкусно и сытно питаться, нужно иметь смелость на риск. Боишься замораться? Пункты суррогата работают круглосуточно. Рявкаю и указываю мужчине на выход. Ты слишком много возмяла себе, Маркус. Так же повысив тон, отвечает Алекс и поднимается на ноги, прекрасно зная, как мне не нравится моё полное имя. Одно моё слово, и твоя лаборатория будет прикрыта, а ты отправишься в клетку. Хотя ты и так в клетке. Сидишь в замке, будто заключённый. Одно твоё слово? Хм, почему же я до сих пор в своём замке, а не в темнице департамента, Александр? Усмехаясь над тем, как Старейшина пытается показать свою значимость. Ну вот только у в это всё бесполезно. Я не боюсь ничего и никого. Разрешение ты получишь. Выбери только другое место. Ожидая, мы быстро сдаётся Старейшина. Я Хочу именно этот участок. И я получу его в любом случае. Будет ли на нём построен мой клуб или дурацкий магазин уже второстепенный вопрос. Отвечаю уже мысленно, представляя, как малышка Амалия будет пересмикаться передо мной. Просёд дать в аренду этот злощастный клочок земли. У меня вариантов куча, а вот у ведьмочки выбор невелик. Магический магазин разрешат открыть лишь на окраине, если вообще разрешат. Марк. Ах, к чёрту разрешения. Убеди совет продать мне эту землю. Я заплачу любую сумму. Говорю окончательно приняв решение. Хорошо. Кивает Александр, направляясь к выходу. Как Таша? Слышала, она недавно вернулась. Спрашивает, не оборачиваясь и уже практически покинув кабинет. Она в полном порядке? выехала в клуб в сопровождении двоих новообращённых парней, как только узнала о твоём визите. Наслаждением сообщаю вампиру о поступке Таши, чтобы в очередной раз почувствовать кипящую ярость внутри высокородного родителя. Это всего лишь ревность, вызванная чувством собственности. Папочка наивно полагал, что его женщина будет грызть локти от тоски и со временем приползёт к нему, принимая все условия. Наташа не из тех вампирш, кто очень высоко ценит своё достоинство. Думаю, она давно забыла о существовании Александра Давыдова, от которого когда-то родила сына вопреки всем проблемам с зачатием.